Про Бхайю это короткая сутра из Уданы, так называется раздел трех корзин. Многие находят в этой сутре сходство с учением вашей секты. О чем она? Я могу прочесть ее целиком, или вы предпочитаете послушать мой пересказ с комментариями? Лучше коротко перескажите, ответил я. Я плохо воспринимаю священные тексты в оригинале, особенно когда они состоят из мемнамических блоков. Хорошо.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 Манах поднял руку и указал на небольшую картину, висявшую на стене его келли. Она изображала бородатого полуголового человека, вместо одежды обмотанного множеством ремней с одинаковыми коричневыми патронташами. Такой была моя первая ассоциация. Человек в патронташах стоял на деревенской улице рядом с Буддой. Деревня походила на современную бирманскую. Краски были яркими, вульгарными и неприятно резали глаз.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 Об этом спорят, ответил берманец. Многие считают, что таким образом Бахе стремился поддержать интерес местных жителей. Индийский святой должен быть экцентричен, иначе дела пойдут плохо. "Любой святой", засмеялся я. "Да, но по заслуживающим доверия сведениям, Бахе одевался в кору по другой причине". Это прозвучало загадочно. "И по какой же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 Этот Дева заявил, что Бахея еще не встал на путь, ведущий к окончательной реализации. Бахея спросил, кто может ему помочь, и дух направил его к Будде. Бахея отправился в путь и проделал длинную дорогу, практически половину Индии за день и ночь, в чем многие видят свидетельство его магических сил. Да, да, сказал я, в прошлом жили одни чудотворцы. Монах улыбнулся.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 Будда говорил совсем коротко, только самую суть. И вот что он сказал: я постараюсь максимально точно передать смысл по-английски. Бирманец закрыл глаза, вспоминая полиский текст, перед тем как перевести его. Ты, бхая, должен практиковать так: в увиденном будет только увиденное, в услышанном только услышанное, в ощущаемом только ощущаемое. в осознаваемом, только осознаваемое. Так и тренируйся. И если достигнешь подобного, тебя в этом уже не будет. Когда тебя не будет в этом, тебя не будет нигде. Не ни здесь, ни там, нигде либо между. Это вот именно это и есть конец страдания. Манак замолчал. Давай мне время погрузиться в смысл древних слов.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 прекращение личности. А как это соотносится с пустотой? Никак, улыбнулся Манах, практикуя как бахея, вы не даёте возникнуть ни уму, ни пустоте, ни природе Будды, ни прочей игрушкам Махаяны. Философские концепции оказываются лишними. Разница между постижением пустоты и практикой бахеи в том, что вы не пытаетесь увидеть происходящее как пустое, а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 Он снова поднял палец. Не присутствовать, а полностью отсутствовать. Это и есть настоящее присутствие. В смысле, мне это сложно, но возможно. Суть практики в том, что вы не прыгаете за концепциями, а оценками, а ввинчиваетесь в реальность так плотно и непосредственно, что исчезаете.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 И каким должен быть якорь. Теперь мне казалось, что старый берманец прекрасно выразил сокровенную суть дзен, которую сам я видел прежде не до конца. Вернее, это сделал Будда, говоря с Бахеей. "Мой заперт здесь на время дождей", сказал монах. "Если вас интересует практика учения данного Будды и Бахеи, приходите и занимайтесь вместе со мной". Я не всегда могу отлучиться из счастья. Тогда практикуйте у себя. Я дам вам необходимые наставления. Из вежливости я выразил сомнение, что обладаю достаточной подготовкой. Хотя, конечно, сам так не думал. Но манах отнёсся к моим словам серьёзно. Судя по вашим рассказам, сказал он, у вас есть все необходимые навыки. Вы много ли оттаскигали учения большой колесницы, а значит, можете долго сидеть на полу, скрестив ноги? Это в вашем случае и главное. Да. Состязаться с этим человеком в уязвительности было трудно. В первую очередь, потому что она могла существовать только в моём воображении, возникая как комментарий к услышанному и порождая мою выявлённую личность. В услышанном должно быть только услышанное, вспомнил я и сказал. Почту за честь пройти эту тренировку, когда позволит служба.